Это время подобные слова годятся для словаря, а в жизни, пожалуйста, без философии. Вы очень торопитесь. Было бы нормально, если бы и вы торопились так же, как и я. Ну, вот видите, я не тороплюсь. Поэтому я позволил себе пригласить вас в помещение, чтобы можно было поговорить по-человечески, сидя не так, стоя на ветру. Конверт, пожалуйста. который смеялся, словно услышал что-то остроумное, и подошёл к Андриевскому. Тот не двинулся с места. Серьёзно? Вы думаете, что дела делаются именно так? Пожалуйста, конверт, пожалуйста, папка. О, вы в этой профессии новичок. Обращаю ваше внимание на то, Но к этой профессии я не имею никакого отношения. Я в ней вообще не начинающий, как вы говорите, не обучающийся. Просто на простое интересуюсь ею. Не интересуюсь и всем. Наверное, вы не знаете, о чём идёт речь. И как всё это случилось, прекрасно знаю я. Ведь полевой инженер прекрасно знает. Я всё знаю. Так не нужно терять время на рассказы о том, что я мог бы забыть. Значит, мог и забыть, хорошо. Если тебе поверить, то можно принять тебя за туза. Но это мало вероятно. Този в этой профессии собственной шкурой не рискуют. Прибач. Полыбовка вот так. Послушайте, господин Виктор Андреевско, вы наивный человек. Вам не понравилось, что я назвал вас новичком? Ну, как вам будет угодно. А то, что вы наивный, этого вы не можете отрицать. Ну, положим, я передаю вам этот конверт, беру эту папку, сажусь в машину. Но я не наивный мальчик. Я господин инженер. Я вокруг пальца никто не обведёт. А что в папке? Как что? Разве вы не знаете, как и договаривались по теме его проекта? Вот и посмотрим, как хорошо ты осведомлён, подумал Виктор. Если всё идёт нормально, то ты должен знать обо исчезновении оригинала. Ты должен спросить меня об этом, должен проявить озабоченность. До сих пор чувствовал, что осведомлен ты прекрасно, о каждом движении осведомлен. Надеюсь я о том, что произошло в те два дня, как я закончил работу, ты тоже в курсе. А что если вдруг связи твои нарушились? Логически рассуждая, у тебя нет причин устраивать мне допрос. Исчезновение работы, интересующей тебя, согласно твоей логике, может означать только одно: другая иностранная разведка наложила на нее свою лапу раньше, чем ты. Если тебе это не известно, то все просто. Но весьма маловероятно, что ты этого не знаешь. Тогда почему же ты молчишь? Почему ты скуешь многим ради проекта, который, как тебе известно, другие получили раньше тебя? Вот этого я не понимаю. Что-то здесь не согласуется. Отсутствует здесь какое-то звено. Отсутствует. Это самое особое копье вашего проекта. Смею надеяться, что и не привезли двадцать две страницы чистой бумаги. в этом я могу убедиться и сам, но моя компетентность здесь и кончается. Я не инженер электроники, не физик, я деловой человек. Следовательно, необходимо, чтобы мои эксперты внимательно изучили ваш проект и подтвердили, что все в нем действительно в полном порядке. Вот, да ну что, все предвидел.